Глава двенадцатая. Итак, любезные господа. Габриэль Мирт склонился над письменным столом, который еще сутки назад загромождали дневники, тетради, листы бумаги с бесконечными рисунками и расчетами и стопки книг в тяжелых кожаных обложках. Теперь же все эти богатства неровными стопками высились на полу, мешая свободному проходу по кабинету. Впрочем, мистер Мирт и не собирался ходить. Он бегал, передвигался прыжками и никак не мог заставить себя сделать ни одного спокойного шага. Всю столешницу, обтянутую зеленым сукном, занимала теперь миниатюрная модель железной дороги. Любой свидетель сказал бы, что это ни что иное, как произведение искусства. Тонкие рельсы соединяли шпалы, выточенные из дерева самым аккуратным образом. В роли отправной точки мистер Мирт выбрал ангар, в котором будет проходить выставка. В будущем его легко можно будет превратить в вокзал. И сделал грубую модель из дерева. Вторая модель – здание. Ознаменовала собой будущий вокзал в Эденесбурге. Первой конечной точки первого железнодорожного маршрута в истории Бридских островов. С помощью лоскутов зеленой и коричневой замши, Мистер Мирт обозначил возможные препятствия на маршруте, прямо поверх растянутой на столе топографической карты местности. «Прекрасно! Это прекрасно!» – воскликнул он. «Что ж, Поуп, готов увидеть первый в истории запуск паровой машины?» Каменное горгулья, стоявшее возле двери, тяжело вздохнула. Этот вздох можно было трактовать так. Никогда раньше Поуп так не мечтал быть просто предметом интерьера, как сейчас, когда азарт изобретателя окончательно захватил мистера Мирта. «Смотри, что у меня есть!» Мистер Мирт гордо продемонстрировал крошечную паровую машину. Точную копию настоящей. Я собирал ее всю ночь. По моему замыслу, она отлично поедет прямо по рельсам, используя этот маленький паровой котел. Разве не чудесная демонстрация величины моего замысла? Поуп только кивнул, всем своим видом показывая, что готов наблюдать уникальный эксперимент. Готов? Не слышу! Переспросил мистер Мирт и Поуп пророкотал. Да! Вот и славно! Итак, любезные господа, позвольте представить вам результат многих дней тяжелого труда. Результат человеческого гения воплощенного в железе и стали, вершину достижения паровой науки. Это паровая машина, которая сможет преодолевать расстояние в сотни миль в считанные часы. И сегодня мы отправляем ее в первое настоящее путешествие, в Эденнесбург, в далекий недосягаемый эденнесбург в который так тяжело и неудобно ехать в карете. А здесь, в уютных вагонах, прицепленных к паровозу. Ах, не хватило времени сделать еще хотя бы один вагон! Вас ожидают мягкие сиденья, обшитые дорогим бархатом, изящные столики, подходящие для таких достойных занятий как чтение и рукоделие, и конечно еда и напитки, чтобы скрасить время в пути. Всего несколько часов и наша замечательная паровая машина пересечет холмы и окажутся в Каледонии, где первых пассажиров будут встречать с цветами и овациями. — Годно, — прорычал Поуп. — Тогда поехали! Мистер Мирт опустил модель паровой машины на рельсы у ангара и нажал на крохотный рычажок, приводящий в действие паровой механизм. Начал тлеть уголек, пошел пар, и постепенно завертелись колеса, и паровая машина сдвинулась с места. «Ура!» — крикнул мистер Мирт, подпрыгивая на месте. Будь у него в этот момент в руках шляпа, он бы наверняка кинул шляпу в воздух. Но цилиндр его поуп аккуратно вешал на шляпную вешалку на первом этаже особняка, поэтому мистеру Мирту пришлось довольствоваться руками, вскинутыми вверх. Модель паровой машины неспешно двигалась мимо тряпочных холмов к деревянному Эденесбургу. «Она едет. А знаешь, что это значит, дружище? Что я все рассчитал правильно. Правильно. И мое сокровище, моя паровая машина, уже совсем скоро покатится по таким же рельсам ко дворцу цикламенов». Паровая машина тем временем доехала до конечной точки и остановилась. Осторожно коснувшись выкрашенными черной краской бортами вокзальной стены, котел опустел, вода закончилась, уголь потух и прекратилось движение. Жаль, она не может двигаться сама, погладив ее черный борт указательным пальцем, пробормотал мистер Мирт. С другой стороны, тогда у меня не было бы Амелии. Скоро наступит ее звездный час. Как же я жду этой минуты? «Стучат!» – сообщил Поуп. Чуткий слух горгульи улавливал любые звуки. Мистер Мирт встрепенулся. «Это, наверное, по моему объявлению. Поуп, сделай чай!» Он осторожно снял паровую машину с рельсов и поставил ее на один из зеленых замшевых холмов, вскользь подумав, что неплохо было бы добавить на макет фигурки людей. Ведь паровая машина – ничто без пассажиров для которых создана. И, может быть, пару фаев холмы, для радости. У дверей Габриэля Мирта поджидала целая делегация. Двое незнакомых мужчин и мисс Амелия. Все складывалось удачно. У мистера Мирта были опасения, что из-за вздорного характера матушки мисс Амелия не сможет приехать к нему на импровизированные смотрины с целью расширить количество людей, Не безразличных к судьбе паровой машины и будущего всех британских островов. Поуп открыл дверь и снова притворился всего лишь каменной горгульей, оставив гостей недоуменно озираться в поисках камердинера. Мистер Мирт вышел им навстречу, пытаясь пальцами пригладить буйство каштановых кудрей, приведенных в полный беспорядок за время эксперимента с миниатюрами, Мистер Мирт быстро оглядел собравшихся. На мисс Амелию он глянул мимолетно и тут же отвел взгляд в смущении. Однако успел отметить ее новое платье цвета ночного неба и изящную прическу. Что отдельно поражало его в этой девушке, так это ее умение выглядеть женственно и нежно и при этом исповедовать принципы равенства и свободы. Его взгляд переместился на незнакомцев. Один из них сразу показался ему тем, кого он искал. Широкая фигура была затянута в простую рубашку, едва не трескавшуюся в плечах, грубые штаны и тяжелые рабочие ботинки. Рукава, закатанные до локтя, выдавали привычку много и долго работать руками. Но куда больше говорили об этом сами руки с широкими мозолистыми ладонями, с ожогами и ссадинами, руки рабочего. Мистер Мирт посмотрел ему в лицо. Пара ясных голубых глаз на загорелом лице. Усы и борода немного неряшливые, словно хозяину совершенно не досуг заниматься своим внешним видом, дополняли картину, добавляя в образ последние штрихи. Мистер Мирт решил, что этот человек ему нравится. Если окажется, что дух и помыслы этого человека совпадут с его собственными, это будет успех. Его спутник оставил Габриэля в недоуменном удивлении, граничащим с восторгом. Биомеханические детали его тела сразу приковали взгляд. Только после этого мистер Мирт заметил другую особенность, не менее бросающуюся в глаза. Человек был ханьцем. Неожиданно. Интересно, какую цель он преследует, придя сюда. Впрочем, именно за этим и существуют собеседования, неизбежно следующие за подачей любого объявления в газету. Тем более эти двое были первыми, кто откликнулся, и, как подозревал мистер Мирт, последними. Много найдется зевак, любознательных до того, что он представит на выставке. Но мало кто согласится плыть с ним в одной лодке после скандального выбора в пользу Амелии. Тем более среди работяг. Однако рискнуть, безусловно, стоило. «Доброго дня, господа», — улыбнулся он. «Я Габриэль Мирт. Проходите в мой кабинет. Могу я предложить вам чаю?» Чай мистер Мирт вновь подавал сам, не желая раньше времени афишировать своего необычного камердинера. Ему достаточно было слухов вокруг его персоны из-за паровой машины и выбора водителя для нее, и обсуждение на широкую публику каменного великана было определенно лишним. Особенно после объявления права на смерть. Мистер Мирт никак не считал себя членом королевской семьи, хоть и вырос в одном доме с принцем Андерсом. Но каменных великанов привыкли ассоциировать с Блюбеллами и будет сложно объяснить и без того возмущенной толпе, что дело обстоит чуть сложнее, чем принято полагать. Гости расположились в просторной гостиной мистера Мирта, где хватило бы места, чтобы разместить весь клуб изобретателей имени Пэграфа. Широкоплечий механик, представившийся как Джон Ортонс, выбрал глубокое кресло, обшитое бархатом цвета спелой травы, расположенная у окна. Его товарищ ханец по имени Юй Цзиянь выбрал место в тени. Мисс Амелия привычно уселась на диванчик. Мистер Мирт занял место у доски, предвкушая новый рассказ о достижениях в области паровых технологий и своем изобретении. «Итак, любезные господа», — начал было мистер Мирт и прикусил язык. Едва не со смехом осознав, что с той же фразы начинал свое миниатюрное представление получасом раньше наверху. Возможно, отныне он будет с этой фразой неразлучен. Для выставки определенно подойдет. Он справился с внезапно накатившим нервным смехом и все-таки начал заново. «Итак, любезные господа, вижу, что мое объявление не оставило вас равнодушными». Прежде чем перейти к конкретике, позвольте представиться еще раз. Габриэль Мирт, изобретатель. Имею некоторое количество патентов, улучшивших жизнь многих лунденбургцев на протяжении последних нескольких лет. И только сейчас я готов подступиться к главному делу своей жизни. Изменить сам рисунок Бридских островов не в мелочах, быть может и важных для отдельно взятых людей но все же малозначительных, но сделав по-настоящему крупную ставку. «Вы слышали уже про мою паровую машину? Или хотите услышать подробности из первых рук?» «Газеты пишут разное», — сказал Джон Ортонс. «Так что вы уж расскажите, что придумали, чтобы мы представляли картину в целом». Что ж, когда мистер Мирт говорил о паровой машине, лицо его приобретало поистине вдохновляющее выражение. Такая одержимость характерна только для поэтов, художников и изобретателей, словом, людей не от мира сего, дрейфующих на волнах своего воображения и плохо контактирующих с миром реальным. При этом особо успешные ухитрялись как-то воплощать свои фантазии, материализовывать их. Таким образом на свет появлялись великие поэмы, знаменитые живописные полотна и многое другое, что невозможно без этой самой увлеченности, болезненного погружения в собственный внутренний мир. Кому-то открывают глаза на нужды простых людей, кто-то видит во сне перспективу и, проснувшись, ухитряется удержать ее в тесно сжатом кулаке, а кто-то отталкивается от собственных безумных фантазий грезит наяву, насквозь пропитавшись древней магией и современным желанием перемен. Джон Ортонс и Юй Зиянь оказались в свою очередь хорошими слушателями. Не из тех, которые закатывают глаза и просят поскорее перейти к сути дела. Нет, они молча внимали монологу мистера Мирта и тем самым подбрасывали ветки в огонь его вдохновения. За последнее время мистер Мирт столько раз сталкивался с непониманием, отторжением его идей и мыслей, столько раз вынужден был защищать саму идею паровой машины, что возможность просто рассказать о том, что он сотворил, зачем и к чему это приведет, повлияла на него целительно. Вместо того, чтобы устать к концу повторяющегося в очередной раз монолога, Он чувствовал воодушевление и прилив сил. Стало быть, благодаря вашему изобретению мы сможем быстро передвигаться через все острова? Дождавшись, пока он закончит, резюмировал Ортонс. Звучит завлекательно. У меня кузина живет в каледонской глубинке, на границе с холмами. Не видел ее лет пять. Нет возможности совершить такое длительное путешествие. Да. «Именно так. Представляете, сколько в лонденбурге проживает еще людей со схожими проблемами? Не иметь возможность годами навестить родственника или друга – это ведь ужасно!» «Допустим, Эденесбург. А дальше?» «Дальше я намерен опутать рельсами все Бритские острова». Мистер Мирт взял мел и широким жестом очертил на доске очертания Бридских островов. Он быстро подписал основные пункты – Лунденбург, Эденесбург, Велос, расставил точки около Старого Абердона и Дубриса и начал соединять их примитивными линиями. Заштриховав быстрыми движениями импровизированные рельсы, он принялся за пояснение. «Сначала мы соединим железнодорожными путями ключевые точки Бритских островов, Эденесбург и Велос сами по себе большие транспортные узлы. Оттуда можно добраться до близлежащих городков и деревень. А старый Абердон и Дубрис выходят к морю. Из порта Дубриса многие корабли уплывают в Элладу и Галлию. А уже потом множество веток от этого дерева расползятся по всем островам, давая уникальную возможность быстро и легко добраться туда, куда раньше требовалось потратить немало ресурсов и сил. «Это впечатляет», — склонив голову к плечу, проговорил Ортонс. «Выглядит безумно, как и все гениальные идеи», — с улыбкой сказал Юй Цзиянь. Мистер Мирт обратил внимание, что по-бритски тот говорит очень хорошо и чисто, и ханьский акцент едва заметно угадывался в его речи. Возможно, если бы он разговаривал с ним по парафону, то он совсем не отличил бы его от коренного лунденбургца. Это тоже вызывало определенный интерес. Как так могло получиться, что ханец так хорошо знает язык другой стороны? Разве что политическая сфера. Дипломаты, шпионы, послы. Они в совершенстве владели языками. Но что бы человеку из такой среды делать в его гостиной, да еще по объявлению о найме ручного труда? Происхождение биомеханических частей тела тоже интриговало, даже сильнее, чем социальный статус. Мистеру Мирту еще не доводилось встречаться с полноценными биомехами, да еще ханьской работы. Все эксперименты, что ставили биомеханики на территории Лунденбурга, пока были далеки от истинного совершенства. Сам Габриэль никогда даже не пытался смотреть в эту сторону научных трудов. Ему легко давалось понимание и изменение любого металла, но с людьми ему всегда было сложнее, чем кому бы то ни было из его окружения. Мистер Мирт понял, что должен побольше узнать о нем. Первый торжественный запуск паровой машины произойдет на ежегодной выставке достижений. Поезд проедет по проложенной до Дворца Цикламена в дороге, а после вернется обратно. Таким образом мы покажем машину в движении и вдохновим инвесторов. И в первую очередь лидеров парламента. Помочь с реализацией плана Всебритской железной дороги. А как зрители смогут оценить движение? поинтересовался Ортонс. Часть зрителей будет наблюдать в ангаре. Самые любопытные и недоверчивые смогут заранее подъехать ко дворцу цикламенов, чтобы увидеть, как поезд прибудет на место. И, конечно, мистер Чейсон Уолш и несколько наиболее влиятельных и заинтересованных джентльменов прокатятся в вагоне, чтобы лично оценить возможности, которые предоставляет паровая машина, а проведет ее по маршруту, конечно, неповторимая мисс Секанит. Мисс Амелия улыбнулась и склонила голову. «Да, это я, та самая скандальная особа, которая обошла всех жаждущих эту должность мужчин с опытом управления кэбами и лошадями, всего лишь махнув юбками. И именно я рискну первое начать движение». Это тоже настораживает людей. Но что поделать? Без риска нет прогресса. Мистер Мирт понимает это особенно хорошо. Господа, и если вас это смущает, начал мистер Мирт, но Ортонс прервал его коротким смешком. Мистер Мирт, мы с другом читаем газеты. В противном случае были бы лишены удовольствия наткнуться на ваше объявление. И как следствие оказаться здесь и вести эту беседу. Конечно, а мисс Иконит только глухой, наверное, не слышал. Самое обсуждаемое событие последнего времени. И останется таким до самой выставки, не побоюсь предположить. Отвечая на ваш вопрос, нас совершенно это не смущает. В противном случае ни я, ни господин Юй не решили бы прийти сюда и предложить свои услуги. Лицо мистера Мирта посветлело. «Мне очень радостно слышать эти слова, мистер Ортонс. Итак, что ж, я рассказал все о том, что представляет из себя мое изобретение и моя роль в грядущей ежегодной выставке достижений. Позвольте сразу очертить границы того, что я жду от помощников и почему в принципе решился дать это объявление. Хоть это и выглядит так, словно жизнь ничему меня не учит. Я, конечно, мог обратиться за рекомендациями, но, видите ли, я оказался в немилости у всего своего клуба. Я состою в клубе изобретателей, где резко осудили мой выбор, поэтому справляться мне предстоит своими силами. «Надеюсь, вы не потребуете от нас строить железную дорогу до Дворца Цикламенов?» с улыбкой спросил Цзиянь. Знаете, Такого опыта у меня еще не было. Сомневаюсь, что я достаточно квалифицирован для такой ответственной задачи. Мистер Мирт рассмеялся. «О нет, не бойтесь, я уже нанял каменных великанов, они быстро все сделают», – заверил он. «И все же, расскажите, что требуется от нас?» – спросил Ортонс. «Как вы видели в объявлении, в первую очередь я ищу людей, разбирающихся в механике. Боюсь, на мне одном лежит слишком много скучных обязанностей, далеких от изобретательства. Мне предстоит и организовать презентацию паровой машины, объяснить посетителям выставки, что это такое и зачем, переговорить со всеми алкающими моего общества людьми и предотвратить все возможные конфликты и неприятные события, И это только краткий перечень того, что я буду делать, вместо того, чтобы находиться рядом с мисс Эконит на паровой машине. Возможно, я даже не смогу лично совершить первую поездку. Поэтому мне и нужен механик, хорошо разбирающийся в паровых технологиях и механизмах, который сможет до начала выставки проверить паровую машину на предмет неисправностей а также обеспечит поддержку во время всех событий». «Иными словами, вам нужен человек, который устроит так, что паровая машина действительно поедет и вернется обратно вместе со всеми пассажирами?» – усмехнулся Ортонс. «Чтобы ничего не отвалилось или… никто специально не отвалил?» Мистер Мирт окинул взглядом внушительную мускулатуру Джона Ортонса и согласно кивнул. «Значит, такой человек у вас есть», – заключил Ортонс. «Что по оплате?» «Плачу полную ставку за каждый день до выставки и двойную непосредственно в день презентации». «Более чем достойно». «Могу ли я тоже быть чем-то полезен вам?» – спросил вдруг Юй Цзиянь. «Видите ли, из-за меня мой дорогой друг Джон влез в одно дело, и я не хотел бы...» чтобы расплачивался он один. Деньги нужны нам обоим. «О, я, конечно же, собирался и для вас предложить роль», быстро сказал мистер Мирт, «и совершенно не было нужды вам оправдываться. Деньги нужны всем и каждому. На том стоит наш человеческий мир. Да и мир Фая вполне себе живет, выменивая различные блага на золото, серебро и рабский труд». Здесь я с ними не согласен. Рабского труда в наше прогрессивное время было бы здорово избежать. Однако перед тем, как я озвучу свое предложение, могу я попросить вас немного рассказать о ваших протезах. Биомеханический человек – редкость в наше время, и мне хотелось бы знать, как это удалось. Они же полностью функциональны. выглядит как техническое чудо, Вот что я пытаюсь сказать. Ортонс попытался было сказать что-то, но Цзиянь махнул искусственной рукой, вынуждая его замолчать. В некотором смысле это и есть техническое чудо. Я попал в эпицентр взрыва. Был неприятный момент в моей биографии. Это все в прошлом. Ханьские врачи буквально собрали меня по кусочкам, а потом судьба привела меня в Лунденбург. Не скажу, что тут искусственные глаза и руки вызывают у людей приятные чувства, как и принадлежность к другим национальностям. Так получилось, что в настоящий момент я не полностью функционален. Возможно, без помощи Ортонса дела обстояли бы гораздо хуже, потому что с Хань я давно не поддерживаю контакт. «О, просиял мистер Мирт. Мистер Ортонс!» «Вы способны работать с биомеханикой? Вы же самородок!» «Предпочитаю считать себя просто талантливым механиком!» «Он слишком скромен», — сказал Цзиянь. «Но лучше него вы действительно не найдете человека для своего дела, мистер Мирт. Я ходячая тому подтверждение. А еще я просто вижу этот вопрос в ваших глазах. Кто он, этот человек? Откуда он пришел?» и какую опасность несет. Уверяю вас, никакой. Мое прошлое действительно осталось позади. Сейчас я просто ханьский иммигрант, готовый на любую работу, чтобы оплатить свое лечение. Детали, понял вдруг мистер Мирт. Да, это наверняка очень сложно и дорого. Конечно, я заплачу вам такую же ставку, как вашему другу, Но попрошу вас не скрывать ваши механические особенности, а, напротив, выставить их на всеобщее обозрение. Вы будете ходячим манифестом науки. То, что я попрошу у вас, здорово разгрузит мои собственные плечи. Надо будет общаться со зрителями и отвечать им на вопросы, касающиеся паровой машины. Любые вопросы... Я просвещу вас насчет абсолютно любых нюансов. У вас такой чудесный бритский, что я уверен, людям будет приятно собраться вокруг вас и послушать. Ловить на диковинку, чтобы продать другую диковинку. А вы стратег, мистер Мирт, сощурился Цзиянь. Не скажу, что то, что вы предлагаете, дастся мне достаточно легко. Но я приложу все силы. «Чтобы презентация прошла хорошо?» «Тогда по рукам», — решительно сказал мистер Мирт. «И раз уж вы теперь тоже члены моей маленькой команды маленького паровозного общества, думаю, что я должен посвятить вас в еще один секрет этого дома. В ближайшее время вам придется часто бывать здесь». Мисс Сыганит улыбнулась, поняв, к чему он клонит, и попросила, подойдя к дверям гостиной. Поуп, дорогой, не мог бы ты принести пирожных к чаю? Наши коллеги хотели бы познакомиться с тобой.